Праздник. Продолжаем топить по чёрному. Как говорится, чёрным шутку не испортишь. Одного оперативника вдруг пригласил на свадьбу. Отгул по этому поводу сотруднику уголовного розыска не дали, поэтому он был вынужден отправиться на службу при параде, чтобы сразу после работы помчаться на торжество. Костюм, на крахмалиная рубашка, галстук, все как положено. Еще и розочку в петлицу вставил. Свадьба все-таки. Среди дня в отдел поступает тревожная заявка. В одном из подвалов обнаружен труп неизвестного мужчины, предположительно бомжа. И как на грех весь оперативный состав, кроме упомянутого выше товарища, умчался на обед. Дежурный к нему: «Выручай!». Съезди оформи покойного и побыстрее, потому что из главка выехали большие боссы. Лично проверить, как рядовые сотрудники реагируют на подобные происшествия. Опер был понятливым, не теряя ни секунды, прямо в парадном костюме прыгнул в машину и полетел на задание. Проникнув в подвал, он осмотрел покойного, находящегося в последней стадии разложения, и стал ждать обещанного руководства. Заметив сквозь подвальное оконце кортеж их главковских волк, он вынырнул из подвала и бойко доложил двум прибывшим на место происшествия генералам. Так и так. Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти в стадии разложения, предположительно бомж. Будем ждать результатов вскрытия оперу полномоченный такой-то. Генералы переглянулись, затем один, указывая на розочку, интересуется: "А что это вы нарядились? Праздник что ли какой?" Ответ оперативника был прекрасен: "Каждый новый труп, товарищ генерал, для меня всегда праздник. Премию всё равно не дали".